Свою позицию Дэр Дагентур определил яснее ясного. Синьор Акутор успокоился, но уже через секунду вновь заволновался. «Прошу простить мою настойчивость, мессер. Как вы понимаете, я не хочу ошибиться. Вам доводилось?» А вот на большее директора не хватило. Как закончить фразу, он не знал и замер, пытаясь отыскать подсказку в глазах Валентина. «Бывал ли я когда-нибудь в заключении?» Благодушно помог собеседнику Адиген, все еще пребывающий в человеколюбивом настроении. Да, с увлечением выдохнул синьора Кутора. Конечно, бывал. Не стал скрывать Пампилио, откидываясь на спинку кресла и подпирая подбородок рукой. На версии, Адиген сентиментально улыбнулся, мне тогда было шестнадцать. Я путешествовал, знакомился с ожерельем, а когда оказался в жерни... «Неожиданно выяснилось, что дядюшка Уильям, дар Яведа, крупно поссорился с моим отцом и, пребывая в гневе, распорядился затащить меня в крепость». «Ты слышал о крепости, Добаррут?» «Нет», — покачал головой Кутор, отчаянно пытаясь запомнить каждое слово Дигена. «Добаррут — главная верзийская тюрьма, предназначенная для самых опасных преступников». Это огромное мрачное строение, расположено на северной окраине сферопорта и наводит страх одним своим видом. Казематы, катакомбы подвалов, крысы и обглоданные ими скелеты. Помпилио картинно поежился. Мне выделили камеру на третьем этаже главной башни. Я немедленно принялся за подкоп. тадор вы повели себя необычайно мужественным эссерам до борути закалило мой характер. Я в полной мере осознал ценность свободы. Лицо синьора Кутура вытянулось. «Не волнуйся. Тогда я был молод, горяч, еще не стал инвалидом. Я томился в застенках два часа». «Два часа и шестнадцать минут, мессер», — уточнил Валентин. «Я запомнил на случай, если вы соберетесь заняться мемуарами». Это были самые романтические часы моей жизни, — Пампилио зевнул. А потом приехал кузен Дерек, сын Дара Уильяма, и мы отправились обедать. Кузен был крайне раздосадован тем, что дядюшка Уильям отправил меня за решетку, не посоветовавшись с ним, и предложил устроить настоящий побег. Мы отобедали, и небольшой компанией, человек 70 не больше, отправились в охотничий замок. Целую неделю я чувствовал себя беглым каторжником, а Дерек поддерживал меня как мог, устраивал балы и различного веселения, пытаясь разогнать мою тоску. А потом дядюшка Уильям помирился с отцом, и мои злоключения закончились. — Понимаю, — протянул сеньора Кутура. Он чувствовал, что должен обязательно сделать что-то, но переживания не позволили ему мыслить ясно. о чем забыл «Что упустил?» Сеньора Кутора даже вспотел немножко, слушая рассказ Эдигена, и лишь упоминание баллов и увеселений заставило директора сообразить, что он до сих пор не продемонстрировал гостеприимство. Сеньора Кутора облизнул губы и поинтересовался. «Может, э -э, вина?» а какое у тебя есть?» «Местную». «Это невозможно!» — вздохнул Помпилио. «Теодор!» «Вино доставят чуть позже. Пока могу предложить коньяк». Валентин извлек из кармана флягу. «Хорошо, пусть коньяк. А когда будет вино?» Через открытое окно послышало старохтение автомобильных двигателей. Слуга выглянул во двор и громко сообщил. «Доставлено, МСР!» Директор вновь побледнел.